Сяо подал знак остановиться. Перед монастырем на поляне стояло много людей, виднелись черные палатки, на шестах перед ними развивались белые флажки. «Сейчас в монастыре трудно пройти, отдохнем здесь», — сказал пекинский студент Тюрину. «А что здесь происходит? Храмовый праздник?» — спросил Гжеляк, вынимая фотоаппарат. «Умер настоятель монастыря», — сообщил Сяо. Все, стоявшие на поляне перед монастырем, смотрели на вершину горы, где среди белых валунов ходили ламы в длинных халатах. Над ними медленно кружились снежные грифы. Вей усмехнулся. «Очевидно, настоятель должен переселиться в одного из этих снежных грифов и будет в следующем существовании питаться падалью, не завидуя ему». «Не обязательно», — сказал Сяо, — Ламаисты считают, что человек может возродиться в любом виде, стать яком, вороной, рыбой. — Или микропигмеем, — добавил Ян. Церемония на горе закончилась, ламы разрубили труп на куски и разбросали на камнях. Грифы, не дожидаясь ухода людей, начали потасовку между собою. К Яну подошла подслеповатая старуха и стала предлагать лоскутики, на которых были написаны молитвы. За ней шел нищий и крутил небольшое колесо. К спицам его были прикреплены кусочки бумаги, тоже с молитвами. Мимо прошествовала поддерживаемая под руки с обеих сторон женщина средних лет, довольно благообразная, в роскошном парчевом халате, Она вытирала свое лицо красным шарфом и шумно отдувалась. За ней несли статуи божеств с пиками и мечами. Это была прорицательница. Она только что пришла в себя после священного экстаза. Монастырские служки вынесли большие медные чаны с чаем и поставили их на поляне перед палатками. Торговцы-разносчики установили свои лотки с лепешками, кульками с ячменной мукой и глиняными горшками с маслом. «Здесь не только китайцы и тибетцы», — Ян показал на мужчин в тюрбанах и шапочках, — «но и люди горных племен. Они ведь не ломаисты?» Сяо тихо сказал. «Месяц назад по поселкам этого района ездили медицинские отряды и делали прививку против оспы». А недавно стали ходить прорицатели и говорить, что прививки рассердили небо, и уже начались зловещие знамения. По ночам в горных лесах появляются разноцветные огни и загораются деревья. Потом пошли слухи, будто бы скоро все монастыри закроют, а женщинам будут делать уколы, после чего у них вырастут красные волосы. Позавчера вдруг умер настоятель от неизвестной болезни. Сяо посмотрел на Яна и прищурил глаз. «Как по-твоему, настоятель умер сам или...» «Надо расследовать. Интересное дело. Завидую тебе». «Очевидно, настоятеля прикончили рогатые драконы». Сяо кивнул головой. «Эта контрреволюционная община ведет свое происхождение от синдиката преступников Цинбан, и унаследовала все тайные методы бандитов». Синбанцы и их соперники Хунбанцы были мастерами по части убийств. В Америке тоже были такие синдикаты. Да, я читал о них. Крайм Инкорпорейтед и Мардер Инкорпорейтед и еще Мышьяковый синдикат Петрилло. Они принимали заказы на устранение людей, превратили это в коммерцию. Сзади них раздался истошный крик. Чао оглянулся, охнул и бросился в толпу. Ян за ним. Около чанов катались и извивались на траве три человека. Их окружили со всех сторон. Из монастыря прибежали ламы-лекари. Протолкавшись к чанам, один из них зачерпнул чай деревянным ковшиком, поднес его к рту, но тут же сплюнул и проорал что-то. Служки сейчас же опрокинули содержимое чана на землю. И в этот момент... Запылали, как от молнии ели и кусты можжевельника на краю поляны. В толпе заголосили. Многие бросились к монастырским воротам, смялись лужек и подбежали к большим медным цилиндрам под навесом. Каждый старался пробиться вперед, чтобы повертеть цилиндры с наклеенными на них молитвенными бумажками. Такая же свалка началась и у черного полированного камня. Толпа повалила два сурбагана у ворот, Крики его и становились все громче. Я наглянулся. Около него стоял Вэй, приоткрыв рот и втянув голову в плечи.